Глава тринадцатая В июне 1982-го, через несколько дней после смерти Саймона, Клара приехала на похороны на Клинтон-стрит-72. Прилетев ночным рейсом из Сан-Франциско, она стояла у ворот дома, и ее била дрожь. Как так вышло, что она столько лет не виделась с родными? По пути наверх по длинной лестнице ей чуть не сделалось дурно — это не так. Но когда дверь открыла Варя, бросилась к ней на шею, Клара и прильнула к ней всем своим худеньким телом. Нескольких лет разлуки как не бывало. Они сестры, и это главное. Все остальное неважно. Дэниелу исполнилось двадцать четыре. Он учился в Чикагском университете, готовился поступать в медицинскую школу, тренировался в спортзале. Когда он снял футболку, Клара вспыхнула, мельком увидев его бледную мускулистую грудь с двумя кустиками темных волос. Юношеские прыщи у него еще не сошли, но подростковая серьезность сменилась твердостью. Шишковатый лоб, волевой подбородок, крупный орлиный нос. В нем проступили черты Отто, их деда. По настоянию Герти хоронили Саймона по еврейскому обряду. Когда Клара была маленькой, Шауля разъяснял им еврейские законы спокойно и терпеливо, как и Осиф Римлинам. Иудаизм не суеверие, говорил он, а путь к праведной жизни. Быть евреем значит жить по закону, который принес Моисей с горы Синай. Но Клару законы мало интересовали. В еврейской школе она любила истории. Америан пророчицей, чей чудодейственный колодец сопровождал евреев сорок лет во время их скитаний в пустыне. О Данииле, вышедшем невредимым из логова львов, истории эти наводили на мысль, что человеку доступно все. Зачем же тогда каждую неделю сидеть по шесть часов в подвале синагоги и зубрить Талмуд? К тому же это был клуб для мальчиков. Когда Кларе было десять лет, двадцать тысяч женщин, оставив детей и пишущие машинки, вышли на Пятую Авеню на демонстрацию за равноправие. Герти с губкой в руках смотрела репортаж по телевизору и глаза ее сияли, как две серебряные ложки. Но когда пришел домой Шауль, она сразу же выключила старенький Зенит. И все-таки Кларену Батметсву праздник совершеннолетия праздновали не отдельно в Шабад, как совершеннолетие братьев, а во время пятничной вечерней службы, не столь торжественный, вместе с десятью другими девочками. И ни одно из них не позволили читать вслух отрывок из истории или книги пророков Хафтары. В тот год комитет по ивриским законам и нормам разрешил учитывать женщин в миньяне, однако вопрос может ли женщина быть раввином, по их мнению, оставался спорным. В тот день, когда она стояла рядом со своей поредевшей семьей и слушала, как Герти читает на иврите поминальную молитву Эль Маллерахамим, что-то в ней перевернулось, будто открылся шлюз и хлынула испалинская волна скорби или облегчения. Стоило Кларе услышать знакомые из детства слова. Точного перевода она не помнила, но знала, что молитва соединяет мертвых Шауля и Саймана с живыми Кларой и Варей, Герти и Дениелом. Здесь в молитве никто не забыт. Здесь вся их семья вместе. Спустя три месяца Клара вернулась в Нью-Йорк на дни Трепета. В иудаизме дни между Новым годом, Рождеством и Днем искупления — Йом Кипур. Находиться рядом с людьми для нее было мукой, все равно, что тереть наждачной шкуркой ожог, и все-таки она добывала денег на авиабилет. Если на то пошло, лучше быть рядом с теми, кто тоже любил Саймона. В начале друг с другом они обращались бережно. К середине недели, однако, от их мягкости не осталось и следа. Денниел резал яблоки яростно, стуча ножом. Мне кажется, будто я его вовсе не знал. Клара выронила ложку, которой черпала мед. Почему? Потому что он был голубой? Так вот кто он для тебя? Просто голубой и все? У Клары заплетался язык. Варя глянула на нее брезгливо. В тот вечер Клара отлила водки в пластиковую бутылку и спрятала в корзине под раковиной среди старых шампуней и гелей для душа. Тише, одернула Варя. Герти была в постели, лежала целыми днями, вставала только на молитву. Нет, сказал Дэниел, обращаясь к Кларе. Потому что он нас вычеркнул из жизни. Ничерта нам не рассказывал. Знаешь, Клара, сколько раз мы ему звонили, сколько раз оставляли сообщения на автоответчике, умоляли поговорить с нами, спрашивали, почему он сбежал. А ты его покрывала, хранила его тайны, даже не позвонила нам. Голос его сорвался, даже не позвонила, когда он заболел. Я не имела права, возразила Клара, но вышло неубедительно, потому что ее непрестанно жгло чувство вины. Теперь она понимала, что отъезд Саймона, словно бомба, разорвал в клочки их семью. Именно он, а не смерть Шауля. Варю и Дениела отгородило обида, Герти страдания, и не подговори Клара Саймана на побег, может он был бы сейчас жив? Это она верила в предсказания, это она сбила Саймана с пути, вынудила переменить курс. И сколько бы она ни вспоминала его слова, сказанные в больнице, как он сжимал ее руку, благодарил ее, все равно ее терзала мысль, что все сложилось бы по-другому, если бы они уехали в Бостон или в Чикаго или в Сиэтл-Аделфию. Если бы она держала свои дурацкие убеждения при себе, я не хотела его предавать, прошептала Клара. Вот как. Она спредать было можно. Дениел указал взглядом на Варю. Ви всю свою жизнь отложила на потом. Думаешь ей хорошо здесь, в двадцать пять лет жить с мамой? Сдается мне это ее устраивает. Все-таки она перестраховщица. Мне кажется, иногда, продолжала она, обращаясь к Варе, что тебе так спокойней. Да пошла ты! Вспылила Варя. Ты не представляешь, как мне дались эти четыре года. Ты не понимаешь, что такое ответственность, чувство долга, и, возможно, не поймешь никогда. Если Дэниел раздался в плечах, то Варя напротив словно скукожилась. Уедая из аспирантуры, она переехала к Герти и устроилась секретарем в фармацевтическую компанию. Однажды вечером Клара застала Варю у постели матери. Герти обнимала ее, а Варя рыдала. Плечи ее вздрагивали. Клара смущенно попятилась. Материнская ласка и поддержка достаются Варе. Она заслужила. Не трепетая, Герти провела в тумане отчаяния. После смерти Шауля она сказала себе: «Второго раза я не выдержу. Не под силу ей снова отвечать за последствия любви, и она оттолкнула от себя Саймона, не дожидаясь, пока он сам порвет с нее окончательно. Можешь не возвращаться. Он не вернулся и не вернется уже никогда.» Три книги открываются на небесах в Рошашана, вещал Рабихаем в первую ночь дней Трепета. Книга законченных грешников, книга совершенных праведников и книга средних. Нечестивцев записывают в книгу смерти, праведников в книгу жизни, а судьба средних решается лишь в Йемкипур. И что грех отоить, добавляет он, и слушатели улыбаются. Среднее это большинство из нас. Герти не могла заставить себя улыбнуться. Она знала, что грешна. Молись не молись, ничего не изменишь. Все равно надо стараться, убеждал ее Раби Хаем, когда она зашла поговорить с ним наедине. Глаза смотрят ласково сквозь очки, мягкая борода. Герти вспомнила его семью, молчаливую покорную жену, трех крепких сыновей. И на миг возненавидела его. Ненависть тоже грех. Рабихаем положил ей руку на плечо. Никто из нас не свободен от греха, Герти, но Бог никого не оставляет. Так где же он Бог? После смерти Шауля Герти с новой силой уверовала в третий храм, предалась вере, горячо, влюбленно, даже на курсы иврита записалась. Слез она пролила столько, что самому Гудзону впору выйти из берегов. Но где же перемены, где прощение? Бог оставался недосягаем, как солнце. На Йемкипур Герте приснилась Греция. В Греции она не была никогда, знала ее лишь по журнальным фотографиям в приёмной зубного врача. Снилось ей, будто она стоит на обрыве, а в руках два глиняных горшка. В одном прах мужа, в другом сына. Вдали синеют купола храмов, На склонах гор белеют домики, Словно призрачный рай. Развеяв над морем пепел, Она ощутила безоглядную свободу. Безмерное одиночество, Такое пьянящее, что тянуло броситься вниз, В пучину. Проснулась она с чувством омерзения. Как же она не похоронила Саймона и Шауля по еврейскому обычаю? И эта тяга к воде и жалость к себе, да чего отвратительно! Ночная рубашка пропотела насквозь. Герти завернулась в розовый халат и встала на колени у изножья кровати. Ах, Саймон, прости меня, шептала она. Колени дрожали. За окном светало и Герти оплакивала солнце. Оплакивала все восходы, которых Саймон свет души ее уже не увидит. Прости меня, Саймон, это все я, я виновата. Прости меня, сыночек. Легче ей не стало и уже не станет никогда. Но косые лучи солнца пробивались в окно спальни, пригревали спину. На Ривингтон Стрит сигналили такси, оживали магазины. Герти, пошатываясь, зашла в гостиную, где уснули дети. Для нее они всегда будут детьми. Клара свернулась клубочком на диване рядом с Варей. Дэниел прикорнул в любимом кресле Шауля, свесив с подлокотника длинные ноги. Вернувшись в спальню, Герти застилала постель, а подушку Шауля взбивала, пока та не стала мягкой, как пух. Надела темное шерстяное платье, телесного цвета чулки, черные туфли на высоком каблуке. В них она всегда ходила на работу. Препудрила лицо, накрутила волосы на горячие бигуди. Когда она зашла на кухню, Варя уже готовила кофе. Варя изумленно вскинула глаза. Мама? Сегодня вторник, сказала Герти хриплым голосом, будто заржавевшим от долгого молчания. Пора на работу. Кантора, звяканье ключей, гул кондиционера. В 1982 году Герти уже был компьютер. чудесный серый исполин, послушный ее воле. «Ладно», — проговорила с запинкой Варя, — «хорошо, отправим тебя на работу». Через четыре месяца, в январе 1983-го, Клара увидела Эдди Удонахью в зале ночного клуба в Хайтэшбери. Когда она забиралась под потолок перед хваткой жизни, его обращенное вверх лицо... Таило внизу блестел при свете прожекторов нагрудный знак. Клара не сразу признала в нем полицейского, что угрожал когда-то Саймону, а когда догадалась, ее бросило в под. Она споткнулась, когда приземлялась, и с неловким поклоном ушла со сцены. Ей припомнилось, сколько раз она запускала руку в чужой карман и прихватывала двадцатку другую, а иногда и больше, если была в том нужда. Неужто он ее выследил? Мстит ей за скандал на крыльце полицейского участка? Нет, полная ерунда. Она была осторожна, когда обчищала карманы, подмечала зорким взглядом любую мелочь. Спустя месяц она увидела Эдди снова на представлении в Нортбич. На сей раз он был в штатском, белый свитер, джинсы. Пришлось ей собрать всю волю, чтобы не сбиться во время трюка с чашей, не замечать его скрещенных рук и натянутой улыбки. И ту же улыбку она увидела снова в ночном клубе на Валенсия-стрит. В тот раз она чуть не выронила стальные кольца, а после выступления решительно направилась к Эдди, сидевшему у стойки на круглом кожаном табурете. «Что вы себе позволяете?» «То есть как?» — опешил он, хлопая глазами. «Да, вы не ослышались!» — Клара уселась на соседний табурет, тот скрипнул. «Я вас вижу в зале третий раз подряд. Что происходит?» Эдди нахмурился. Я видел в газете фотографию вашего брата. Пошли вы нахер, выругалась Клара, и на душе сразу полегчало, как от гладковиски выжигавшего заразу. И она повторила: "Нахер, ничего вы не знаете о моем брате". Эдди передернуло. Он повзрослел с однажды их первой встречи на крыльце участка на Мишэн-стрит. Морщины под глазами, подбородок в рыжей щетине, светлые волосы всклокочены, будто только что встал с постели. Ваш брат был почти ребенок. Слишком сурово я с ним обошелся. Эдди заглянул ей в глаза. Я хочу извиниться. Клара осталбинела. Такого она не ожидала и все же простить не могла. Схватив в охапку плащ и рюкзак, она вылетела из бара, пока ее не заметил хозяин, скользкий тип, который всегда искал случая пропустить с ней стаканчик на сонгредующий. На улице холод пробрал ее до костей. Из соседнего Валенсии Туландай выходили хардкорные панки. У Клара защипала глаза. Уму непостижимо, что Саймон умер, а Эдди жив. Вот он тут как тут, трусит за ней следом с решимостью во взгляде. Клара, окликнул он, я должен вам кое-что сказать. Да поняла, прощения попросить. Спасибо, я вам отпускаю. Нет, другое. А вашем выступлении оно меня будто другим человеком сделало. Другим человеком? Клара фыркнула. Ах, как трогательно. Платье мое понравилось, да? Или как я задом кручу под потолком? Эдди поморщился. Это грубо. Зато честно. Думаете, я не знаю, зачем мужчины приходят на меня полюбоваться? Думаете, не понимаю, что вы во мне нашли? Ничего подобного. Боюсь, не понимаете. Эдди был уязвлен, но смотрел Кларе в глаза с упорством, удивившим ее. Ну, хорошо. Итак, что вы во мне нашли? Эдди открыл был рот, и тут из дверей клуба высыпала кучка панков и остановилась покурить возле витрины закрытого магазина. Бритые затылки, пестро раскрашенные ирокезы, кожаные пояса с цепями. Эдди, выглядевший рядом с ними до более заурядным, неловко замолчал. В прежние времена Кларе стало бы его жаль, да и любовно на его месте, но теперь запас сострадания в ее душе иссяк. Развернувшись, она поспешила в сторону двадцатой улицы. В детстве, заговорил Эдди, следуя за ней по пятам, я с ума сходил по комиксам, Флэш, Капитана Атома и все такое. Гляну на небо, вижу зеленый фонарь, замечу вдалеке костер и думаю, Джонни Блейс. Представлял, что у меня часы Джимми Олсона. Да чёрт подери, я самого себя воображал Джимми Олсоном. Галлюцинации, говорил отец, не иначе. Но нет, это были мечты. Клара, поежившись, запахнула плащ и обхватила себя за плечи, но остановилась, глядя перед собой. Эдди, нагнав ее, посмотрел ей в лицо и продолжал. «Но с моим папашей не поспоришь, он у меня, ирландский католик старой закваски, профсоюзный активист, член древнего ордена ибернийцев. Как пойдет орать? Галлюцинации, точка, и больше о них не заикайся. Ладно», — отвечал я. И молчал в тряпочку, вступил в братство Пресвятого Сердца, пошел служить в полицию и по-прежнему мечтал стать, как те ребята из комиксов, героем, понимаете? Но куда мне до них? Я же обычный человек. Нет, хуже, легавый». Я ненавидел мало ли это геев, хиппарией, тех, кому в жизни все легче давалось, чем мне, таких, как ваш брат. Клара плакала. Она могла разрыдаться из-за любого пустяка. Скоро год, как она лежала на больничной койке рядом с Саймоном, услышала его последний вздох. Я был неправ, продолжала Эдди. Когда я смотрел, как вы достаёте карты или стальные колечки из ниоткуда, то вспоминал комиксы. Выходит, можно превзойти себя, стать чем-то большим, чем был. Вы, можно сказать, подарили мне веру, и я решил, что, пожалуй, я еще не совсем пропащий человек. На несколько мгновений у Клары отнялся язык. Наконец-то, неведомо для себя, она все-таки заставила кого-то поверить в чудо, вселила в Эдди надежду. Вы же не издеваетесь надо мной, а? – спросила она. Эдди улыбнулся простодушно, по-детски, и Клара еще сильнее зарыдала. С чего бы, ответил он, и держа руки в карманах, наклонился и поцеловал ее. Клара потрясенно застыла. Ее целовали множество раз, но лишь сейчас она ощутила, сколько сокровенного в поцелуе. После смерти Саймона она стеранилась людей, даже с Робертом почти не виделась. Так ей было больно, а сейчас внутри, будто захлопала крылья мистая. Устремилась навстречу Эдди в отчаянном порыве, но когда он отстранился с улыбкой полной изумления и восторга, Кларина отчаянно сменилась вдруг ненавистью. Что подумал бы о ней Саймон? Нет, тихо сказала Клара. Рука Эдди возникла у нее на за грифке, он привлек ее к себе, то ли не услышав, то ли сделав вид, что не слышит, и Клара стерпела еще один поцелуй. В такие минуты можно притвориться другой. Внушить себе, что целуешь мужчину, потому что он тебе нравится, а не чтобы забыть о пропасти, над которой висишь, цепляясь из последних сил. Нет, повторила Клара, но Эдди все не отпускал ее, и она толкнула его в грудь. Он со стоем покачнулся. Паваленсиа По Стрит катил двадцать шестой автобус, выпуская облака дыма, и Клара бросилась его догонять. Когда дым рассеялся, Эдди стоял один под фонарем, а Клара и след простыл. Той осенью накануне дней Трепета Клара в третий раз вернулась в Нью-Йорк. Клара и Варя резали яблоки для кугеля, Герти варила лапшу, а Дениел рассказывала о своей жизни в Чикаго. Варя ей было двадцать семь, наконец переехала в отдельную квартиру. Она поступила в аспирантуру Нью-Йоркского университета, изучала молекулярную биологию, занималась экспрессией генов под руководством приглашенного профессора, удаляла мутантные гены у быстро растущих организмов. бактерий и дрожжевых грибков, червей и дрозофил, чтобы выяснить, снижается ли при этом вероятность болезней. Когда-нибудь, надеялась она, то же самое станет доступной и для людей. В ту ночь Клара легла в постель, взяв с собой Зою. У той к старости пропала всякая охота ходить, и ее всюду носили, как королеву. Устроившись с кошкой на животе, Клара пристала к лежавшей напротив Варе с расспросами о работе, Вареные рассказы вселяли в нее надежду. Ослепительная игра генов, бесчетные переменные, с помощью которых можно влиять на цвет волос, склонность к болезням, даже на продолжительность жизни. С родными она была близка, как никогда. Все будто смягчились, даже Герти. Когда Герти предложила перед емки пуром провести копород, обряд, когда вертят над головой живую курицу и читают отрывок из «Махзора», «Сыны человеческие, обитающие во мраке и тени смертной», — произнесла нараспев Герти, скованные оковами нищеты и железа. Клара так и прыснула, со смеху забрызгав Дэниелу рубашку хоросетом, смесью орехов, фруктов, специй и сладкого вина. «В жизни ничего не слыхала тоскливей», — сказала она. «А курица? Тебе ее не жалко, бедняжка?» — спросил Дэниел, двумя пальцами соскребая с рубашки яблочное пятно. Возмущение Герти разом испарилось, и она вдруг тоже прыснула. Чудо, подумала Клара. Она уже забыла, когда в последний раз слышала мамин смех. И все же Клара не в силах была никому объяснить, что означало для нее потерять Саймона. Вместе с братом она потеряла из себя часть души, которую знал только он. Вместе с ним ушла и часть прошлого, целые куски жизни, чем единственным свидетелем был Саймон. Как она в восемь лет научилась первому фокусу с монетами, доставала у него из ушей мела, часами он хихикал. Ночи, когда они спускались по пожарной лестнице и убегали на танцы в душные переполненные клубы из Твиллэч, и там он не стесняясь ее заглядывался на парней. Как загорелись у него глаза, когда она предложила поехать в Сан-Франциско, будто ему преподнесли небывалый драгоценный дар. И даже перед концом, когда они ругались из-за Адриана, он оставался ее братишкой. самым дорогим на свете человеком, ускользавшим от нее. Лежа с закрытыми глазами на своей детской кровати на Клинтон-стрит семьдесят два, Клара пыталась ощутить его присутствие. Сто тридцать пять лет назад сестры Фокс услышали стук в спальне у себя дома в Хайтсвилле хмурым ветренным сентябрьским днем тысяча девятьсот восемьдесят второго постучал Саймон. Нет, это не половица скрипнула и не дверь. Низкий звучный щелчок исходил из самого нутра старого дома номер семьдесят два на Клинтон-стрит. Точно он хрустел костями. Клара вмиг открыла глаза. Стук сердца гулко отдавался в ушах. Саймон? спросила она не смело и затаила дыхание. Тишина. Клара тряхнула головой. Не пора ли спуститься на землю? К двадцать первому июня тысяча девятьсот восемьдесят шестого, четвертой годовщине смерти Саймона, стук почти забылся. Прошлые годовщины она проводила в барах, пила водку, не разбавляя, покуда не забывала, что сегодня за день. Однако в тот год пересилив себя, сварила кофе, надела вишневые ботинки и пешком отправилась в Кастро. Удивительное дело, многие гей-клубы закрылись вместе с банями. А пурпур по-прежнему на месте, даже стены перекрасили. Жаль, не расскажешь Сайману или Роберту. Роберту пурпур никогда не нравился, но Клара знала, сейчас он был бы рад, что клуб выстоял. Роберт, раньше они виделись время от времени в центре города. В 1985, когда президент Трейган отказывался признать существование СПИДа, двое больных в знак протеста приковали себя цепями к зданию на площади Ован. Клара и Роберт приносили еду и номера газеты Bay Area Reporter, пикетчикам которых становилось больше день ото дня. Они даже ночевали на улице, если Роберт чувствовал себя сносно. Клара упросила медсестру, которая ухаживала за Саймоном, включить Роберта в программу испытаний суррамина, и его вписали последним. Но от лекарства ему стало плохо, так плохо, что не было сил танцевать, и через пару дней он забросил лечение. Клара явилась к нему домой на Эврика-стрит, где он жил теперь один, и стала барабанить в дверь. Это твой долг перед Саймоном, кричала она. Нельзя бросать. В августе они уже не разговаривали друг с другом. К началу октября все участники испытаний умерли. Когда Клара узнала об этом из газеты, она почувствовала, будто плавится от жаркого огня и вот-вот утечет, просочившись сквозь щели в паркете. Кинулась звонить Роберту, но у него был отключен телефон. Когда она пришла в академию, Фаузи сказал ей, что Роберт уехал домой в Лос-Анджелес, просто взял и уехал. С тех пор прошло семь месяцев. Кларе так и не удалось его найти. Клара подобрала с земли огненно-рыжую настурцию и продела в ручку двери пурпura. В тот вечер она приготовила мясной рулет по рецепту Герти, любимое блюдо Саймона, а потом разделилась и нырнула в ванну. Волосы измяились под водой, как у гаргона и медузы. Из подъезда слышались голоса, приглушенные шаги, и вдруг щелчок, как тогда в Нью-Йорке. Клара выскочила из воды, обдав брызгами пол. Если это ты сказала она, если ты настоящий, стукни еще раз. Снова щелчок, звонкий, как удар бейсбольной битой по мячу. Боже, Клару затрясло, слезы дождем застучали по воде. Simon.